Планета Нептун После открытия Гершелем Урана во многих обсерваториях мира начались тщательные наблюдения за движением новой планеты. Используя законы Ньютона и учитывая протяжение открытых к тому времени планет, астрономы уточнили орбиту Урана и уже к середине первой половины XIX века, окончательно убедились в том, что видимая орбита новой планеты и результаты расчетов с каждым годом наблюдений все больше расходятся. Наиболее проницательные ученые высказали смелое предположение, что на движение Урана оказывает сильное влияние расположенное за ним и еще неизвестной науке довольно большая планета. Урбен Леверье во Франции и Джон Адаме в Англии сумели математически точно определить положение и размеры неизвестной планеты, возмущающей орбиту Урана. Если следовать хронологии фактически, то сначала следует изложить историю исследований английского астронома Джона Адамса. Джон Кауч Адамс родился в семье фермера в городке Литкат, графство Корнуолл. Еще в детстве он проявил исключительные для его возраста математические способности. И в 1831 году родители послали его учиться в частную школу в Девенпорте, известную высоким уровнем преподавания. Все свободное время он проводил там, в институте механики. И здесь он впервые приобщился к научной литературе. В 1835 году он сам наблюдает комету Галея а в 1837 году «Лунное затмение», после чего публикует свою первую небольшую заметку. Осенью 1839 года он блестяще выдерживает экзамен в колледж Сент-Джона при Кембриджском университете и начинает там учебу. Астрономия увлекает Адамса все более и более. В 1841 году он знакомится с публикацией директора Гринической обсерватории Эри 1832 года, в которой была изложена теория бувара для урана, рассказана о ее трудностях при совместном учете старых и новых наблюдений, о ее расхождениях с наблюдениями после 1820 года. Это определило научный путь Адамса на многие годы. В том же 1841 году Адамс начинает изучать астрономию в качестве обычных студенческих курсов, в частности, теорию движения Луны и планет. Затем, в течение всего 1842 года, он готовится к знаменитому для Кембриджа ежегодному математическому конкурсу, который являлся официальным экзаменом на степень бакалавра по математическим наукам. После конкурса Адамс приобретает степень бакалавра. Как первый призер он становится членом научного совета колледжа. Но проблемы урана волнуют его больше всего. К этому времени у него окончательно укрепилось мнение, что неправильности в движении урана вызваны неизвестной, более далекой планетой. Как видно из записи в дневниках Адамса, его окончательно убедила в этом популярная популярная книга Мэри Соммервилл «Связь между физическими науками». В начале лета 1843 года Адамс уезжает на время летних каникул к себе домой в Литкот, где приступает наконец к исследованию Урана. В октябре этого года он уже получает первые результаты. Он продолжает работать над этой проблемой дальше. При этом он получает еще более точные с математической точки зрения решения проблемы. Всего, начиная с лета 1843 года до сентября 1845 года, Адамс получил шесть решений, каждый из которых он считал точнее предыдущего. Хотя Адамс становился очень решительным и смелым в своих научных планах и исследованиях, но в обыденной жизни он был невероятно скромным и робким. Так, первые пять решений проблемы о неизвестной планете, не увидев свет и никому не став в то время известными, перешли впоследствии лишь на полки архива Кембриджского колледжа сент джона где и хранятся как огромные ценности до сих пор. Только шестое решение, правильнее сказать, только резюме результатов, которые выглядели наиболее полными и точными, Адамс решился показать в частном порядке осенью 1845 года Эри Джеймсу Челису, профессор астрономии и директору Кембриджской обсерватории, кого он считал наибольшими авторитетами в астрономии. Более или менее подробно об этом решении и о последнем, седьмом решении, полученном в 1846 году, рассказано в единственной статье, которая была представлена Адамсом в качестве доклада на заседании Английского королевского астрономического общества лишь в ноябре 1846 года, уже после фактического открытия Нептуна. По этой статье и по очень кратким высказываниям в литературе можно судить о содержании первых исследований Адамса. Адамс пишет краткую записку, в которой объясняет, что завершено решение труднейшей задачи, обеспокоившей весь астрономический мир почти 15 лет. Но Эри отнесся к записке Адамса явно отрицательно. Он не пошел навстречу Адамсу ни словом, ни делом. Итак, с сентября 1845 года до июля 1846 года результаты, полученные Адамсом, не имели никакого практического эффекта. В печати о них не появилось ни слова. Над той же задачей, что и Адамс, в то же время работал французский астроном Леверье. Ничего не знаю об исследованиях английского ученого. Урбен Жан-Жозеф Леверье – один из крупнейших французских астрономов XIX века. Достаточно сказать, что во второй половине 20 века французский астрономический ежегодник предпочитал публиковать координаты Меркурия, Венеры, Земли и Марса, то есть четырех планет из девяти, вычисляемые на основании теории конкретных формул Леверье. Но наибольшую и всемирную славу принесло Леверье «Открытие Нептуна». Урбен Леверье родился в городке Сен-Ло в Нормандии. Отец скромный служащий. Уже в школе Леверье проявил способности к науке, и родители, связывающие со своим сыном честолюбивые надежды, посылают его в 1828 году в колледж города Каенна на два года для повышения знаний по математике. В 1830 году Леверье окончил колледж. Через год он успешно выдерживает конкурс в политехническую школу. Окончив после трех лет занятий школу, с отличием Ливерье получил возможность самостоятельного выбора работы. Он стал химиком в одном из государственных учреждений. В астрономию привел ливере случай. В 1837 году его знания в астрономии были еще довольно слабые, но карьера ученого благодаря его огромному таланту оказалась быстрой и блестящей. Уже в 1839 году, после двух лет очень интенсивной работы, он представил в Парижскую академии наук доклад о вековых возмущениях и изменениях планетных орбит, который был в скором времени опубликован. В 1840 году Леверье публикует еще более точные результаты по этой проблеме. В последующие три года он работает на теории движения Меркурия. С конца 1843 года до лета 1845 года Леверье провел очень интересные исследования некоторых короткопериодических комет, и тут же опубликовал результаты, которые также вошли в Золотой фонд небесной механики. Неудивительно, что летом 1845 года Франсуа Арага, директор Парижской обсерватории и глава французской астрономии того времени, предлагает Леверье заняться актуальнейшей тогда проблемой открытия неизвестной планеты, возмущающей Уран. Леверье сразу приступает к этой проблеме. История его исследований сравнительно короткая и успешная. В ноябре 1845 года он представляет в Академии наук и тут же публикует первую статью, посвященную Урану. Он заново строит все теории движения Урана с учетом возмущения от известных планет, перекрывая и уточняя все, что было сделано буаром. Его работа и характер самого изложения отличаются тщательностью, учетом тончайших деталей, четкостью. Всю зиму 1845 года и весну 1846 года Леверье усиленно продолжает исследование и 1 июня предоставляет в Академии наук вторую статью по данной проблеме. Она состоит из двух частей. В первой части Ливере заново проводит сравнение всех существующих наблюдений урана и вычислений по своей точной теории движения урана. Во второй части Ливере переходит уже к гипотезе о существовании неизвестной планеты. Прежде всего, он кратко и четко анализирует другие гипотезы относительно причин неправильного поведения урана, не соглашаясь с ними. Далее Ливерье ставит задачу, близкую по содержанию к той, которую рассмотрел Адамс. Определить элементы орбиты неизвестной и возмущающей планеты, а также поправки к элементам первоначальной орбиты урана так, чтобы в конце концов теория движения урана с учетом влияния этой неизвестной планеты отличала наблюдением. В этой статье он дает предварительное решение задачи. Весь анализ выглядит в целом очень солидно и не оставляет сомнений в истинности результатов. Во Франции статья Леверье была встречена с восторгом и оценена как аналитический триумф. Однако французские астрономы, к которым Леверье обратился прежде всего, не собирались организовывать поиски новой планеты. Он срочно ищет возможности внедрения своей работы в практику наблюдений. Леверье не стал обращаться к маститам астрономам и директорам обсерватории. Он обратился к молодому немецкому астроному Йогану Готфриду Галле, ассистенту Берлинской обсерватории. Леверье отсылает 18 сентября письмо к Галле, в котором пишет Я хотел бы найти настойчивого наблюдателя, который согласился бы уделить некоторое время наблюдением в той области неба, где может находиться неизвестная планета. Я пришел к своему выводу на основании теории движения Урана. Гале получил это письмо 23 сентября. Его реакция была немедленной и положительной. В ту же ночь он сел за телескоп. 23-сантиметровый рефрактор Берлинской обсерватории. Гале стал помогать Даресту, которому пришла счастливая идея. Он предложил использовать звездную карту неба и тут же в ходе наблюдений сравнивать положение наблюдаемых зафиксированных на карте небесных светил. Неизвестной планеты на карте быть не должно, поэтому планета окажется та звезда, которая не отмечена на карте. Правда, требовалась подробная и точная звездная карта, без которой подобный способ поиска планеты привел бы только к недоразумениям. Такой карты данного участка неба не было ни у английских, ни у французских астрономов. Но она оказалась в Берлинской обсерватории. Это была карта Звездного атласа Берлинской Академии Наук, составленная Карлом Бремикером, напечатанная в конце 1845 года, но еще не разосланная на другие обсерватории. Взяв карту, Гале и Дарест продолжили наблюдение. Гале называл по очереди звезды, а Дарест отмечал их на карте. Вскоре, а именно почти ровно в полночь, Гале назвал звезду примерно восьмой величины, которую Дарест до карте не нашел. Ее положение отличалось от того, которое было вычислено по данным оливерия, но незначительно. Следовательно, это и была так долго разыскиваемая планета. С начала наблюдений до замечательного открытия в эту знаменательную ночь 23 сентября 1846 года прошло лишь несколько часов. Следующую ночь удалось подтвердить открытие. Все соответствовало данным Ливерье. Положение, яркость, собственное движение. Утром 25 сентября Гале пишет Ливерье письмо, подтверждая факт открытия планеты. Планета, положение которой его указали, действительно существует. В тот же день, когда я получил ваше письмо, я обнаружил звезду восьмой величины, не указанную на превосходной карте, составленной доктором Бремикером из Звездного Атласа, опубликованной Берлинской Академией Наук. Наблюдения следующей следующую ночь подтвердили, что это искомая планета. Таковы обстоятельства официального и всеми признанного открытия восьмой планеты Солнечной системы. Метод, с помощью которого было предсказано существование Нептуна, покорил воображение ученых за движением Нептуна стали тщательно следить и вскоре обнаружили столь значительные различия между наблюдаемыми теоретической орбитами нового светила, что это могло быть объяснено только существованием еще одной планеты, расположенной за Нептуном. 18 февраля 1930 года молодой астроном Клайд Томбель из Ловеловской обсерватории в Америке наконец обнаружил на расстоянии почти в три раза превышающем радиус орбиты Нептуна новую планету Солнечной системы, получившую название Плутон. Томбо тем самым подтвердил расчет известных астрономов-теоретиков Персеваля Ловелла и Уильяма Пикелинга. По истине, как сказал знаменитый французский оптик и астроном Франсуа Арага, умственные глаза могут заменять сильные телескопы.